Джейми наклонился и поцеловал верх моей груди, обдав кожу теплым дыханием. «Не знаю, будет ли у нас сегодня на чем спать вообще», выпрямившись, сказал он. «Но обещай, что ты разделишь постель со мной, неважно, чем она окажется, пуховой периной или соломой». «Обещаю». И Я подняла свой плащ, встряхнула его, накинула на плечи, И храбро улыбнулась Джейми. «Идем!» Вместе с моим медицинским саквояжем Джейми отдала Джейми сверток с травами из Кинсеннинга, который принесли прошлым вечером. С предусмотрительностью шотландской домохозяйки она также прислала овёс, соль, бекон, четыре яблока и шесть чистых носовых платков, а также небольшой свёрток с одеждой и записку. «Дорогая сестра Клэр, тебе, похоже, не в чем идти на войну. Предлагаю позаимствовать у Марсали её фартук, в котором она печатает». Отдаю тебе две своих фланелевых нижних юбки и кое-какие мелочи, которые миссис Фиг взяла из твоего шкафа. Позаботься о моем брате и скажи, что его чулки нуждаются в штопке. Он этого не заметит, пока не заносит их до дыр и не натрет волдыри на пятках. Твоя заловка Дженет Мюрей. И как так вышло, что именно тебе есть в чём пойти на войну, глядя на великолепие цвета индиго, спросила я. Джейми стоял в полном обмундировании, в кителе с и значком бригадного генерала, жёлто-коричневом жилете и сливочного цвета шёлковых чуках. Высокий, и стройный, с рыжими волосами, заплетёнными в косу и перевязанными чёрной ленточкой. Он невольно притягивал взгляд. Джейми скосил глаза вниз, разглядывая себя. «Видишь ли, рубашка и штаны у меня уже были. Я в них приехал из Шотландии. Но когда я вчера искал тебя в Филадельфии, то сначала наткнулся на Дженни. Я рассказал ей о встрече с генералом Вашингтоном и попросил помочь. Она сняла с меня мерки, нашла портных, отца и сына, которые шьют мундиры, и заставила их всю ночь строчить Никитель или жилет. «Бедняги!» – добавил он, осторожно снимая нитку с обшлага рукава. «А как так вышло, что тебе нечего надеть, Саксоночка? Неужели его светлость счел, что тебе не подобает лечить простой люд и заставил сжечь рабочую одежду?» Это довольно невинное замечание прозвучало вроде бы шутливо, но на самом деле подразумевала колкость. «Не обещаю, что не стану потом припоминать это», вспомнились мне слова Джейми. Я демонстративно посмотрела на медицинский саквояж, который подарил мне Джон, затем сузив глаза снова на Джейми. «Нет». И я пролила на нее серную кислоту, когда делала делала эфир. Как можно более спокойным тоном ответила я. При воспоминании об этом случае у меня задрожали руки, и я поставила чашку с крапивным чаем на стол. «О, Боже, Саксоночка!» – тихо произнес Джейми, у ног которого сидели Фелисити и Джоан. «И болтали!» трудолюбиво начищая медные пряжки на его обуви, он с ужасом посмотрел на меня. Неужели ты готовила то зелье? Я глубоко вздохнула вновь, переживая те события, и вместе с тем старалась не вспоминать о них. Дышустый полумрак сарая за домом, скользкая стеклянная округлость в моей плотной ладони, Чудом не попавшая мне в лицо жидкость с тошнотворным запахом. Она прожгла дыру на плотной ткани фартука и юбки под ним. В то время мне было все равно жителю умереть, пока я не поняла, что могла умереть буквально через несколько секунд. Это серьезно повлияло на меня. Нет. Потрясение о чуть было не свершившегося несчастного случая не вынудило меня отказаться от самоубийства, лишь заставило более тщательно обдумать, как именно я хочу уйти из жизни. Порезать запястье – не то же самое, что мереть медленной, мучительной смертью. «Нет», – я снова взяла чашку с чаем и задумчиво пригубила, «я...» Просто день выдался жарким. Руки вспотели, и флакон выскользнул. На миг, прикрыв глаза, Джейми живо представил себе произошедшее и погладил меня по щеке. «Не делай так больше, ладно? Больше никогда не делай этого!» Откровенно говоря, у меня даже ладони вспотели при мысли о том, чтобы снова приготовить эфир. Рецепт не сложен, но сам процесс чрезвычайно опасен. Одно неверное движение, чуть больше серной кислоты, температура чуть выше необходимой. Джейми не хуже меня знал, как взрывоопасна эта смесь. В его глазах стояло пламя, сжегшее большой дом. Я сглотнула. Я «Не хочу его делать, но, Джейми, с ним я могу больше. Не будь его, Эйдан был умер, как и Генри, племянник Джона». Джейми поджал губы и посмотрел так, что стало ясно. На Генри ему наплевать. Зато Эйдана Макалума Махиггинса, чей аппендикс я вырезала в Ридже при помощи первой партии эфира, он обожал. «Бабушка должна помогать людям», – нахмурившись, упрекнула его, поднявшаяся с пола Джоанны. «Мама говорит, это ее призвание. Бабушка не может не лечить». «Я прекрасно это знаю», – заверила ее Джейми. «Но помогая другим, ей не нужно загонять себя на тот свет». «Кто будет присматривать за больными, если вашу бабушку разорвет на части?» Фелисити и Джоанни это показалось забавным, мне нет. Но я не сказала ни слова, пока они не ушли на кухню, забрав трепицы и уксус. Мы с Джейми остались наедине в спальной части жилой половины дома среди собранных в дорогу сумок и тюков. «Ты сказал, что боялся». Я не сводила глаз э, с бобины суровых ниток и мотков шелковых нитей, которые я укладывала в деревянный ящичек хирургическим иглам. Но ведь ты не перестал делать то, что должно, так ведь? Я тоже боюсь за тебя. Но и это тебя не остановит. Я старалась говорить спокойным тоном, без горечи. Но Джейми сегодня был так же чуток к интонации, как и я. Он какое-то время разглядывал блестящие пряжки на обуви, затем поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Но, Мыш, если ты сказала мне, что повстанцы победят, я могу спокойно уйти?» «Я? Нет». Я, не глядя, задвинула крышку ящичка, не могла отвести взгляда от Джейми. Лицо его выражало спокойствие. Однако глаза пристально смотрели на меня. Я знаю, что ты должен это делать. Это часть тебя. Ты не можешь устраниться и остаться прежним. Примерно так, я думаю... Он прервал меня, шагнул ближе и взял за руку. «Так кто же я, по-твоему, Саксоночка?» «Ты мужчина! Чёрт бы тебя побрал!» Я выдернула руку и отвернулась, но он взял меня за плечо и повернул к себе. «Вот именно! Я мужчина!» Уголки его губ на миг печально опустились, но голубые глаза смотрели по-прежнему решительно. «Тебе кажется, ты смирилась с тем, каков я есть, но, по-моему, ты не знаешь, что это такое». Если понадобится, я не только пролью свою собственную кровь, но и пожертвую другими, не только врагами, но и друзьями, даже родственниками». Его рука упала, напряженные плечи расслабились, и Джейми вернулся к двери. «Приходи, когда будешь готова, Саксоночка». Я ошеломленно заморкала и кинулась за Джейми, бросив не до конца собранную сумку Джейми. Он стоял в магазине с Анри Кристианом на руках и прощался с девочками и Марсали. Жермена не было видно, дуется, наверное. Джейми посмотрел на меня и улыбнулся. — Я не собирался уходить без тебя, Саксоночка, и торопить тебя не хотел ты. — Знаю. «Я просто... я должна тебе кое-что сказать». Детские головки тут же повернулись ко мне, словно птенцы в гнезде. Маленькие розовые ротики открылись от любопытства. Наверное, лучше было подождать, пока мы не выйдем. Но мне казалось важным сказать это сейчас, успокоить Джейми и дать ему знать, что я и в самом деле его понимаю. Это из-за Уильяма, выпалила я, и лицо Джейми на миг потемнело, словно зеркало, на которое дохнули. Да, я все понимала. Иди-ка сюда, малышка. Марсали забрала у Джейми Анри Кристиана и поставила на пол. Ох, ты весишь больше, чем я, малыш. Девочки, Идите, дедушка еще никуда не уходит. Помогите мне собрать бабушкины вещи. Дети послушно посеменили за ней, то и дело с любопытством оглядываясь. Дети ненавидят тайны, которые принадлежат ним. Я посмотрела на них, потом повернулась к Джейми. Не уверена, что они знают об Уиллиме. Наверное, Марсали Фергюс знают, раз уж. Раз уж сказала им. «Да, они знают». Джейми на миг поднял глаза и снова посмотрел на меня. «В чем дело, Саксоночка?» «Он не может сражаться. Неважно, что будет делать английская армия, но Уильям после Саратоги был отпущен на таком условии. Знаешь, о конвекционной армии?» «Знаю». Он сжал мою руку. «Ты хочешь сказать, что ему нельзя брать в руки оружие, пока его не обменяли?» «А его ведь не обменяли?» «Именно так. Никого не обменяют, пока король и конгресс не придут к соглашению». Я с облегчением увидела, как оживился Джейми и продолжила. «Джон несколько месяцев пытался его обменять, но не получилось». Пахнув рукой, я позабыла про короля и конгресс и улыбнулась Джейми. Ты не встретишь его на поле боя. И я все время думал, когда не беспокоился о тебе, Саксоночка. О третьем разе он может оказаться роковым. О третьем разе? Что ты? Отпусти мои пальцы, а? Они онемели. Охнув, он нежно поцеловал мои пальцы и отпустил их. Прости, Саксоночка. Я имел в виду, что я уже дважды стрелял в парня, и промахивался, буквально на дюйм, если я выстрелю в него третий раз. Сражение всякое может случиться. Я видел во сне. А, неважно. Он махнул рукой и отвернулся, но я схватила его за плечо, останавливая, я знала, что ему снится, и слышала, как он стонал прошлой ночью, сражаясь с кошмарами. Колоды? «Он снова тебе снится?» Тихо спросила я, надеясь, что это в самом деле был Калуден, а не Эндвард. После кошмаров об Уэндварде он просыпался в поту, напряженный и не хотел, чтобы его касались. Прошлой ночью он не просыпался, но вертелся и стонал, пока я не обняла его. Тогда он затих, дрожа и уткнувшись лбом, мне в грудь. Джейми слабо пожал плечами и коснулся моего лица. Я никогда не забывал о нём, саксоночка, так же тихо ответил он. И никогда не забуду. Но рядом с тобой мне спится легче. Глава 48. Шутки ради. Это казалось совершенно обычное здание из красного кирпича. Скромное, ни фронтона, ни резных каменных перемычек, однако солидное. Йен настороженно смотрел на него. Дом филадельфийского ежегодного собрания, самого значимого для американских друзей. Куда уж с Это как Ватикан? спросил он, Рэйчел. Или больше похоже на дворец архиепископа? Рэйчел фыркнула. Тебе он, кажется, похожим на дворец, она говорила спокойным тоном, но жилка над духом билась часто. Скорее на банк. Рэйчел рассмеялась, но тут же умолкла, глядя через плечо, будто боясь, что кто-нибудь выйдет из дома и отругает ее за веселье. Что здесь делают с любопытством? Спросил Йен. Это дом для больших собраний? Да. А ещё здесь заключают сделки. На ежегодных собраниях рассматривают дела, имеющие отношение к... Думаю, ты назвал бы это принципом. Но мы зовём это верой и обычаем. Здесь хранятся книги, в которые записывают результаты очередного собрания. И вопросы. Она внезапно улыбнулась, и у Йена сердце забилось чаще. «Думаю, тебе эти вопросы покажутся знакомыми. Они похожи на те, о которых ты рассказывал, когда описывал испытание совести перед твоей исповедью». «Вот как!» – сказал Ен, но решил не развивать тему. Он не был на исповеди уже несколько лет, но его это не беспокоило. Он считал, что еще недостаточно нагрешил а эти ваши вера и обычаи говорят о том, что ты не должен присоединяться э, к континентальной армии, даже если не будешь брать в руки оружие». Он тут же пожалел о своем вопросе. Сияние в глазах Рэйчел на миг угасло. Глубоко вздохнув, она посмотрела на него и сказала, «Нет, это будет всего лишь мнением» официальным мнением. Прежде чем вынести решение, друзья обсуждают все точки зрения, и неважно, будет это решение положительным или нет. Перед последним словом она едва заметно запнулась, но ен уловил заминку. Соломенная шляпка Рейчел слегка съехала на бок, и он вынул из нее булавку, поправил шляпку и воткнул булавку обратно. «Если решение окажется не в нашу пользу, и мы не сможем найти собрание, которое примет нас, малышка, то что мы тогда будем делать?» Рэйчел поджала губы, но посмотрела ему в глаза.